Глава пятая. Богдан не любил Сашу. Три года назад точно нет. Она была для него всего лишь целью, причем достаточно доступной. Немного обаяния, загадочности и мужской силы, и она сама упала в его объятия. Он приметил ее сразу же, стоило войти в дом татарских. Молчаливая, даже чуть-чуть зашуганная, неудивительно при таком-то властном отце. За внешней дружелюбностью татарского старшего – скрывался невозможный характер. Впрочем, дома татарский изображал прилежного главу семьи, отвешивал комплименты своей супруге, нахваливал дочку. Богдану не нравились скромницы, особенно неопытные. Он любил девушек, которые знают себе цену, которых не нужно убеждать в собственной привлекательности, которые не сидят запуганными кошками за столом, боясь открыть рот, только глазами своими огромными хлопают. Девушка должна быть статусно видная, заметная. В любой другой ситуации Богдан ни за что бы не обратил даже мимолетный взгляд на Сашу. Но увидев Сашу, он понял, это та самая возможность отомстить, о которой он мечтал годами. Осталось правильно разыграть карты. Шаг первый – узнать, где проводит свободное время Александра. Она хоть и была домоседкой, но изредка выбиралась из своего гнезда в элитном коттеджном поселке. Вылезала из каменного особняка, отряхивалась от родительской заботы. Надевала короткие платья, как ей тиран отец вообще разрешает носить такие вещи, и уходила в отрыв. Получить доступ в один из самых закрытых клубов города тоже не так уж сложно, если ты знаешь человека, который знает человека, который дружит с владельцем этого самого клуба. Ну а дальше, как по нотам. Встретить ее там будто бы случайно, привлечь внимание своей дерзостью, изобразить внезапную заинтересованность и нагло поцеловать. Богдан ведь даже не соврал, когда сказал, что думал о ней. Думал. Постоянно, с того самого дня, как он убедился, татарская Александра будет легкой добычей. Целовалась она, кстати, неплохо, наивно и неумело, прижимаясь к нему не только губами, но и всей собой, словно пытаясь слиться воедино, спаяться намертво, и в этом была какая-то особая магия. Тогда впервые Богдана Мельникова кольнула неправильная опасная мысль «А так ли он жаждет мести?». Но мимолетное наваждение исчезло так же быстро, как и появилось. Удачи не любит слабых. Если он сдастся сейчас, то никогда уже не сможет себя уважать. Шаг второй. Привязать Александру к себе. Встречаться с ней нечасто, но достаточно для того, чтобы сблизиться. Гулять, обедать в кофейнях, наблюдать за тем, как она облизывает губы, когда пьет свой гадкий сладкий кофе и заедает приторной булкой. целоваться до иступления, но о большем не просить. Цеплять ее на крючок медленно, но наверняка. Узнавать, что под маской скромницы скрывается человек не глупый, разносторонний. Удивительно, но с Сашей не было скучно. Пусть ей и не доставало жизненного опыта, но она умела правильно анализировать, заменяла практику теории. Оказалось, Саша не собирается вечно сидеть под отцовским крылом. Саша хочет развиваться сама, без помощи любящего папочки. Это вызывало уважение. Она не походила ни на одну из девушек, которые были у Богдана раньше. Второй раз он подумал, смотря на то, как Саша жмурится от лучей заходящего солнца, может, к черту это дурацкое желание отомстить любыми методами. Разве заслуживает эта девушка такого отношения? Стать всего лишь пешкой в игре Богдана с татарским. Он не хотел пользоваться ее доступностью, не хотел, чтобы все случилось прямо в доме ее отца. Это не входило в его планы. Пусть он и ненавидел татарского старшего, Люта, добил их пятен перед глазами, пусть вся жизнь его и была подчинена этой мести, но Богдан не желал зла Саши, Уже не желал. Просто увидел ее тем вечером с влажными после души волосами, нежную, немногословную, но цепляющую каждым своим редким словом, и у него сорвало крышу. От того, что между ними происходит нечто особенное. От того, что она уже принадлежит ему, От того, что у них может что-то сложиться. Саша совершенно не похожа на своего отца. Она настоящая, такая желанная. Но после прекрасной ночи наступило утро, и он стал мерзителен самому себе. За то, что разрушил ее спокойную, хрупкую жизнь. За то, что использовал, сам того не желая. За то, что никогда не сможет смотреть на нее, не вспоминая о татарском. Богдан перестал себя уважать, стал себе противен. Пункт третий плана еще не оформился в четкую мысль, да и Богдан начал про него забывать. Изначально он думал достать через Сашу какой-нибудь компромат или как-нибудь ею воспользоваться, чтобы бросить потом в лицо ее отцу правду, унизить татарского и сказать с насмешкой «Знаешь, кто мне помог? Твоя ненаглядная дочурка, с которой я по-особенному близок». Эта сцена раньше складывалась в его голове. Он упивался ею, мечтал воплотить ее в реальность. Но нет. Теперь он не мог так поступить. Многие годы он существовал ради мести. А когда возможность отомстить лежала у него на ладони, решил от нее отказаться. Он прикипал к Саше. Ему не хватало общения с ней. Он начал сознательно отдаляться, но сам же пытался сблизиться обратно. Он думал о ней. Он начал забываться в их неправильных, но таких желанных встречах. И тогда он решил к черту плану. Нужно срочно разрывать эти опасные отношения, пока они не переросли во что-то совершенно недопустимое. Пусть Богдан и мечтал долгие годы о мести, пусть и лепил в себе это чувство, упиваясь картинками того, как татарский будет раздавлен. Но он не должен был впутывать в это Александру. Он найдет другой способ. Смешно, что напоследок Богдан все же отомстил, пусть и неосознанно. Расставшись с Сашей, он нашел Полину, ему требовалась любая замена Александре. Богдан не скрывал, что пытается забыть другую, но Полину роль заменителя устраивала. «Что, у тебя кто-то появился?» — ухмыльнулся Татарский в один из дней. «Да не скромничай, парень. Видно же, что ты уже несколько месяцев в облаках витаешь. Показывай нам свою невесту!» Татарский долго настаивал на знакомстве с Полиной, был невыносим в этом желании. И Богдан решил привести ее в гости. «Зачем?» «Чтобы посмотреть на Сашу. В последний раз...» Идиотское желание было сильнее его самого. Он понимал, что Саша уже и думать забыла об их мимолетном романе, но ему остро требовалось ее увидеть, пусть и под соусом знакомства с семьи татарских с Полиной. Кто же знал, что его невеста не сумеет держать язык за зубами, и ближе к середине вечера, когда хозяева отойдут на кухню, как за вторым блюдом, она выпалит. «Ты про эту девушку рассказывал, да? С ней ты встречался? Она же, ну, простенькая такая». Нелепая случайность, но татарский все услышал. «Ты спал с моей дочерью?» Очень тихо спросил отец Саши, надвигаясь на Богдана. Тот поднялся с места, выдержал испепеляющий взгляд. Что ж, мосты были сожжены. И тогда Богдан рассказал, кто он такой. Без всех тех гнусных красок, но в подробностях. «Не трогайте Сашу», — отрезал Богдан, договорив. «Она ни в чем не виновата». «Не тебе мне указывать! Если я узнаю, что ты опять с ней встречаешься!» То в порошок тебе, сотру, слышишь? Вон из моего дома! Убирайся! Скрежетал зубами татарский, и его жена отопталась бледной мулью за спиной супруга. Интересно, после того, как она узнала правду, останется она с этим человеком или уйдет от него? Попсек! А чего я такого и сказала? бормотала испуганная Полина, когда они выехали с территории коттеджного поселка. Не понимаю. «Ты же сам рассказывал про девушку твоего конкурента. Я просто спросила. Я же не знала...» Богдан высадил Полину возле ее дома. Там же они и расстались. Через день он уехал из страны, предварительно разорвав все деловые отношения с отцом Саши. Он потерял в деньгах, но они мало его волновали. Он не хотел любить Сашу, потому что однажды уже полюбил ее. Не должен был вырвать эту разрушительную любовь с корнем своего сердца. Спустя чертовых три года он встретил ее в ресторане и потерял над собой контроль.